Глава 23. «Сбежавшая принцесса». «С ними. Разумеется, я была с ними. Я доверяла Джунис, а она доверяла тьме и вздорному характеру Повелителя Теней. Значит, и я тоже. Даже если на следующий день окончательные планы казались скорее гаданием на кофейной гуще, совокупностью десятков «если» и «чистым безумием», чем реальными планами. Я большими шагами мерила большой зал, зажав ноготь большого пальца между зубами и вполуха, слушая, как Тор и Никлас обсуждают детали. Халвар уже был занят битвой, но план Альверов, схема, уловка, что угодно, только не настоящий план, должен был быть реализован в первую очередь. В кресле валена во главе стола, сутулившись, сидел повелитель теней, наблюдая за мной с позабавленным выражением лица. «Что тебя больше всего расстраивает, королева? То, что ты не подумала об этом первой, или то, что ты не контролируешь результат?» Я проигнорировала его и посмотрела на его гильдию, которая слонялась неподалеку. Их было так мало, что я удивилась, почему они вообще назывались гильдией. Как случилось так, что они сошлись вместе? Они казались такими разными, такими странными, даже для семьи воров. Крупный крив, очень напоминавший мне Тора, с постоянно хмурым выражением лица, стоял у печки, жевал лепёшки и что-то бормотал Тове. Еще одна пара держалась поближе к повелителю теней. Рыжеволосый мужчина и мужчина со шрамом, рассекающим бровь. Мальчик в углу, Эш, так его называли Кривы, вертел в руках нож, подробно описывая его Элису. Ханна беззвучно хихикала с Лайлой над цветами луноцвета. Хихикала, как и положено детям, а не членам чертовых воровских гильдий. Я наклонилась над столом и понизила голос — чтобы слышал только Повелитель Теней. «Дети? Вы планируете первыми отправить детей? Как, черт возьми, это вообще поможет?» Он окинул молодых самодовольным взглядом. «Никогда не стоит недооценивать ребенка, который отчаянно пытается выжить. Они дети, способные на многое. «Ты хотя бы спросила, что за у Эша и Ханны? Почему они могут защитить мальчика там, в замке?» Я сжала губы в линию. «Эш может сломать человека изнутри», — продолжил повелитель теней с ноткой яда. «Раздробить его кости, наполнить легкие кровью, смять череп». «Ханна!» Вот у кого редкий дар. Она может блокировать магию, стереть любые ее следы. Мы уже проверили здесь, на вашем хаосе. Если бы ваш король был здесь, он не смог бы расколоть землю, когда рядом Ханна. За всю свою жизнь я встречал только одного Альвера с таким же даром. Повелитель теней... Снова откинулся в кресле и сложил пальцы на животе. Итак, ребенок, который может ломать тела, и еще один, который может блокировать любые проклятия, заклинания, любой темный хаос или месмер. Не думаешь ли ты, что эти незаметные дети могут быть полезны маленькому Элису? Узнать о способностях Альверов было одновременно страшно и увлекательно. Но почему именно Элис? Мальчик настаивал, что король узнает его. Он должен знать о нашем приходе и быть на месте, чтобы выполнить остальной план. "Они дети", повторила я. Повелитель теней резко встал. И они прожили жизнь, которая потребовала научиться выживать. Вполне возможно, что в ваших краях дети живут в тепле и заботе. Но на Востоке дети Альверов борются за свободу с первого вздоха. Не стоит недооценивать их. И не думайте, что я подверг бы риску кого-либо из моей гильдии. Особенно Эша и Ханну если бы не был уверен в их успехе. Ты ужасно неприятный человек. С тобой да. Я не привык, чтобы кто-то так сильно сомневался во мне. Я не знаю тебя. У меня есть право сомневаться. Мы идем на войну, Повелитель Теней. И ты получишь преимущество, если мы справимся сейчас. — Если. Мне не нужны были возможности, не нужны шансы. Но гарантий не было и не будет. — Ты уверен, что твои люди видели Валина? — желудок снова заныл. Они принесли тревожное сообщение о том, что благожелательность вороного пика иссякла. Повелитель теней посмотрел на Вали и Раума, которые разговаривали с Маттисом и Брантом, и медленно кивнул. Они видели площадь и дыбу на ней. Я понимаю, что это не то, что ты хотела услышать, но даже лучше, если его держат на виду. Детям будет легче до него добраться. Весь день Раум и Вали отсутствовали. Я узнала только то, что их послали на холмы под Вороновым пиком, чтобы разведать что угодно о Валине, Соле или гуннере. Расстояние было огромным. Я не совсем понимала их магию, но на улицах Ликса и ноги их не было, а они докладывали все так, будто сидят во дворе. Кровь пролилась. Пришло время действовать. С доверием или без. Ради Валина, как я уже говорила Повелителю Теней, я готова рискнуть всем. Я подвинула к нему листы пергамента с нашими чертежами замка Воронов Пик и черной гробницы. «Тебе нужно посмотреть их еще раз?» «По правде говоря, я не видела, чтобы он хоть раз взглянул на планы. Он постучал себя по голове. Я помню свои позиции». «Да, именно так Джуни и Никлас описывали каждое движение». Как будто этот план был скорее танцем, чем битвой. У всех нас были позиции, с которых предполагалось вести битву. Первое — отправить весточку ночному принцу, что его люди идут. Ее доставят Элис. Ужасный план, но лучшего варианта не было. Второе — Никлас, Джуни и Това каким-то образом проберутся мимо стражи, и выведут Валина из вороного пика. Никлас владел той же магией, что и Беван, эликсирщик, создатель ядов, заклинаний и зелий, которые могли помочь или навредить. Това была кем-то вроде целителя. Они считали, что Валину будет нужна помощь, и от этого сердце болело еще сильнее. Третье. Мы встретимся на поле боя, и вернём наше королевство. Просто. По крайней мере, в теории. Почему же тогда мой желудок скручивало при каждом повторении плана? Мы что-то пропустили. Упустили из виду какую-то проблему. У Колдора могли быть планы, которые мы просто не могли предугадать. Я провела пальцами по волосам, уставившись на пергамент. Когда мне показалось, что колени могут подкоситься под моим весом, нежная рука коснулась моего плеча. Элиза взяла меня за руку Херья. Ты боишься. Я тоже. Но я сердцем чувствую, что объединение Альверов с ночным народом принесет удивительные плоды. Я знаю, что ты не знаешь их магию так, как я, но поверь. Она удивительна. Я сжала ее руку в ответ. «Может, если бы с нами была сказительница и ее магия судьбы, я не лезла бы из кожи вон от беспокойства. Помни, что воронов пик хранил нам жизнь все это время. Им нужны валены сол. И как бы мне ни была неприятна эта мысль, Гуннар, Альвер из рода Ферусов, они будут верить». Что он тоже им нужен. В уголках ее глаз заблестели слезы. После сообщения об обращении с заключенными ворного пика Херья не сказала ни слова. Я хотела утешить ее, сказать, что с мальчиком все будет хорошо, но не знала, правда ли это? Услышав ее слова, повелитель теней встал. Он двигался, как тень. И я не услышала ни звука, пока его плечо не оказалось возле моего. Глаза его были устремлены на Херью. «Что ты сказала о своем сыне?» «Он Альвер?» Она кивнула. «Я думала, ты знаешь. Я не слышал. Какой у него дар? Его отец назвал его гипнотиком. Он может изменять чужие мысли». Но это причиняет ему ужасную боль. Потому что он не научился принимать магию. Его отец Альвер? Херья поморщилась и кивнула. Где он? Умер? Я не знаю. Его забрали на восток. Она улыбнулась и посмотрела на Ханну. Эта девочка, она делает то же, что и он. Он мог блокировать все виды магии. Я ожидала увидеть его типичную незаинтересованность, но вместо этого Повелитель Теней побледнел, а глаза его широко раскрылись. Он быстрым шагом приблизился к Херье. Как его зовут? Она сделала шаг назад. Хагеншторм. Разве он только что не сказал мне, что знает еще одного Альвера с такой же магией, как и у маленькой Ханны? Ногти впились в ладони. Боги! Что, если он знал Хагина? Что, если это часть плана судьбы — объединить восток и север с помощью могущественной магии? Пять долгих секунд повелитель теней смотрел на Херью. Ошеломленный и неподвижный. «Ты знаешь его?» Херья взяла его за руку. «Пожалуйста, мы должны найти его». «Шторм», — сказал он себе под нос. Он отпрянул, игнорируя вздох Херья, помрачнел и бросился прочь. Замершая в воздухе рука Херья дрожала, Повелитель теней знал ее любовника, я была уверена в этом. Я потребую, чтобы он помог ей. Даже весть о его смерти стали бы милосерднее, чем гадать, что с ним стало. Но повелитель теней уже скрылся в тени. В следующее мгновение это уже не имело значения. В доме наступила тишина, когда Халвар встал и хлопнул в ладоши, требуя тишины. Мы ждали этого дня. Дня, когда начнется восстание, которое впервые поднял Ари Сегундер. Ари поднял рок под бурные аплодисменты. Он, как и многие другие, был одет в доспех из твердой кожи и кольчугу. На поясе у него висели клинки. К ноге был прислонен щит. Золотистые волосы он заплел в косу. Кивнув мне, Ари прижал кулак к сердцу. «Сегодня мы вместе шагнем туда, что в будущем, как я надеялась, назовут полем последней битвы. Мы закончим его с нашей королевой». Халвар отошел в сторону, кивнув мне, чтобы я заняла свое место. Кровь стучала в голове на батом, но я не отступлюсь. Ни здесь, ни сейчас». Подняв подбородок, я встала перед переполненным залом в королевском длинном доме. «Мы вступаем в битву за старую Эту, землю изобилия под властью короля Арварда и королевы Лилианы. Мы вернем то, что принадлежит нам, то, что принадлежит всем людям. Мы вернем нашего короля, наши дома, наш хаос, и мы не дрогнем, мы не падем». «Вместе мы поднимемся ради порабощенных на нашем берегу и берегу за океаном. Мы сразимся ради магии, благословленной богами. Мы сразимся ради свободы!» Я подняла кинжал, подаренный на свадьбу. Стены сотряс рев. Клинки взметнулись прочь из ножен. На моих губах заиграла улыбка. «Мы идем». Мысленно сказала я, глядя в открытое окно, надеясь, что Валин услышит. Время пришло. Война звала.